Кёнигсфельд в Шварцвальде Перед тем, как мы покинули Брейзах, из Баварии неожиданно приехала сестра моего мужа и привезла с собой полный чемодан продуктов. Она получила их от крестьянина, которому помогала в работе. Какой был праздник? Сегодня, спустя более 40 лет, когда вижу в супермаркетах огромный выбор, я каждый раз вспоминаю об этом чемодане. Кёнигсфельд – тихий курортный городок, окруженный темнотой пихтовых лесов Шварцвальда, показался нам раем. Нам отвели двухкомнатную квартиру на старой вилле, принадлежавшей фрау Фанни Рейтель из известного семейства музыкантов и банкиров Мендельсон Бартольди. Примечание. Мендельсон Бартольди – корни этой династии в Гамбурге. Мозес Мендельсон, дед композитора Феликса Мендельсона Бартольди, Был философом. Отец Феликса, Абрахам, стал банкиром, принявшим вместе с женой христианство. Их дети Фанни, одаренный музыкант, и Феликс были крещены под фамилией Мендельсон Бартольди. Феликс 1809-1847 стал известным композитором, создавшим выдающиеся произведения во всех музыкальных жанрах. Правнук Мозеса Пауль Мендельсон Бартольди, 1875-1935, известен в Европе как крупнейший берлинский банкир и коллекционер современного искусства. В Потсдаме находится центр Мозеса Мендельсона, которым руководит один из нынешних представителей династии историк Юлиус Шопе. Родился 1942 -й. Аренда жилья была большой проблемой. Квартиру стоимостью ниже 300 марок бургомистр нам предложить не мог. Фрау Рейтель, премилая пожилая дама, была готова отсрочить плату за первые месяцы. Филингене. Примечание. Филинген, окружной город в земле Баден-Вюртемберг, северней реки бар место, где зародился швабско-алеманский карнавал. В получасе езды муж устроился на работу шофером грузовика и по совместительству продавцом в винной лавке фоль Это было большой удачей. Теперь мы могли обменивать у крестьян вино на продукты. Столь же удачным оказалось мое знакомство с Ханни, молодой девушкой из Брейзаха, которая приехала вместе с нами. Она понравилась мне сразу, и не только из-за своей красоты, но прежде всего из-за доброго и веселого характера. Тогда ей было 19, и она непременно хотела учиться. После освобождения я посоветовал ей учиться на секретаря, Но пока Ханни стала моей помощницей по дому. Вскоре мы увидели, что в Кёнигсфельде тоже ничего нет. Что-либо купить было невозможно. Магазины стояли абсолютно пустыми. Рынок вообще отсутствовал. Единственным нашим богатством оказались грибы. Стояла осень, и мы каждый день отправлялись в лес. Такого грибного изобилия я не видел никогда. Но самое главное, каждый раз на прогулке я чувствовала себя свободной. Никаких допросов, никаких полицейских. Блаженное спокойствие. Я всегда любила подобные прогулки, а этот лес, казалось, возник из сказки. Воспоминания детства нахлынули на меня, а вместе с ними ожили в памяти строчки, с которых начиналось мое первое стихотворение. На темной опушке леса, где все покоится и молчит, я вижу, как во сне небесную усладу и слышу звон колоколов, склонив безмолвно голову. когда выпил первый снег, в нашем положении так ничего и не изменилось. Я направлял различные письма и прошения во всевозможные французские инстанции, но все они оставались без ответа. Однажды к нам пришел неожиданный гость, молодой человек со аскетическим лицом. Сначала мы не рискнули впустить его в комнату. Он представился французским актером с немецким именем Пауль Мюллер, Мы узнали, что, совершая театральное турне по французской оккупационной зоне Германии, он посмотрел филингене фильм «Буря над манбланом после чего приложил все усилия, чтобы найти меня. Я не могла и подумать, какое огромное влияние на мою судьбу этот молодой француз окажет спустя несколько лет. Теперь я получала много писем и посылок гуманитарной помощи от друзей и знакомых из Америки. Каждый раз, когда приходил подобный пакет, У нас возникало чувство, что это рождественский подарок. Даже кусок мыла или упаковка НЭС-кафе казались нам настоящим сокровищем. От моего друга Стоуитца, майора Меденбаха и других, мне лично незнакомых американцев, получали мы одежду и теплые вещи. И не только это. Стоуитц посылал нам копии писем в мою поддержку, направленных президентом ЮНЕСКО мог и различных национальных олимпийских комитетов. О лучшем адвокате я не могла и мечтать. Все его старания, однако, оказались безрезультатными. Напротив, мы узнали, что все мое имущество – монтажные столы, звуковую аппаратуру, кинопульт, камеры, деловые бумаги, чемоданы, костюмы и личные вещи – французы вывезли на грузовиках, как будто бы в Париж. Об этом мне сообщил Вилли Крючник. знакомая по Китсбюэлю. Я думала, что потеряю рассудок. Дело моей жизни казалось уничтожено Американцы реабилитировали меня и возвратили имущество. Они не оставили себе ни одной копии, а французы. Другое ужасное известие пришло из Инсбрука. Адвокат Кельнер писал, «Капитан Птижан, директор французского киноотдела в Тироле, Официально назначенный управляющим дома Зея Бихли и фильмохранилище в Мюнхене, еще до транспортировки материала в Париж дополнительно снял с ваших счетов все деньги из банка Китсбюэля. Таким образом исчезли безвозвратно 300 тысяч марок со счета фирмы, 30 тысяч марок с моего личного счета, 4000 моей матери и 2 тысячи мужа. Сплошная полоса неудач. Со времени окончания войны прошло уже более двух лет, но никакого судебного решения по моему делу все еще не было принято. Я оказалась бесправной и лишена свободы. Депрессия, от которой я страдала, усилилась. Из-за постоянных ссор с мужем я решил развестись. Кроме того, я остро нуждалась в медицинской помощи. Доктор Хейслер, молодой врач из Кёнигсфельда, надеялся, что сможет устроить меня в санаторий около Фельдберга. примечание. Фельдберг, самая высокая гора Шварцвальда, к юго-востоку от Фрейбурга. Там меня вроде бы готовы были принять без предварительной оплаты. Казалось, Хейслеру и еще одному медику из Кёнигсфельда все удастся. В мае 1947 года около нашего дома остановилась французская военная машина, и мне приказали собраться и следовать за ними. Мы нисколько не сомневались, что меня отвезут в Но я ошиблась. Если бы в живых не осталось достаточно свидетелей, которые смогли подтвердить эту невероятную историю, можно было бы, наверное, заподозрить, что все произошедшее я выдумала. Через два часа пути мы уже должны были прибыть в санаторий Фельдберга. Однако, проехав по Фрайбургу, наш автомобиль остановился около большого здания. Неужели опять тюрьма? Далее все происходило так быстро, что воссоздать мелкие детали в их последовательности у меня уже не получится. Помню немногое. Меня приняли в каком-то холодном помещении врач и медицинская сестра. Французы подписывали документы. Затем я осталась наедине с медсестрой, которая взяла мой чемодан и привела в маленькую комнату. Как только она ушла, я увидела железные решетки, закрывавшие не только окна, но и раковину. Сомнений оставалось. Меня поместили в психиатрическую больницу. Протесты не помогали. Сестры пожимали плечами, а врач, осмотревший меня на следующий день, заявил, «Вы находитесь здесь по распоряжению французского военного командования. Вас нужно вылечить от депрессии». Напрасно я просила врача, к которому сестры обращались господин профессор, отпустить меня домой. Тщетно. Меня снова заперли, на сей раз в клинике. Память сохранила лишь отдельные фрагменты этого мрачного периода моей жизни. Припоминается, как меня водили по длинным сумрачным коридорам, и за дверей доносились громкие крики, и сестра сказала «Это Паула Буш из цирка». Как потом меня привели в комнату, где прикованная к кровати худая девушка с бледным лицом издавала истошные крики, а ее голова болталась вверх-вниз. Вскоре мне сделали электрошок». После этого все помню как в тумане, вероятно потому, что предварительно мне вкололи что-то успокоительное. Почему меня заперли в психбольнице, хотели лишить дееспособности или просто устранить? Спустя много лет из письма французского кинематографиста, которое у меня сохранилось, я узнала, что тогда в Париже шла борьба между влиятельными группами за обладание моими фильмами. Потому меня и поместили в клинику. Через три месяца меня неожиданно отпустили. В начале августа 1947 года я покинула клинику. Медленно спустилась по каменным ступеням на улицу с маленьким чемоданом в руках и справкой для предоставления французской администрации. Там говорилось, что пребывание Лени Рифеншталь в закрытом отделении психиатрической клиники Фрайбурга являлось совершенно необходимым по причине депрессивного состояния. Впереди замаячила какая-то тень, и я вдруг увидела мужа. Моментально вышла из себя, после заявления о разводе я вообще не собиралась с ним встречаться. Он взял меня за руку и сказал, «Пойдем, господин Фоль одолжил мне свою машину, отвезу тебя в Кёнигсфельд». Во время поездки мы почти не разговаривали, слишком скованно себя чувствовали. Петер, волнуясь, рассказывал, что развод уже оформлен через суд земли Баден в Констанциях. примечание. «Констанц. Районный центр в земле Баден-Вюртемберг, на южном берегу Баденского озера. Он добровольно принял на себя вину, но надеется, что все это еще не означает окончательного разрыва». «Я не хочу тебя потерять», — сказал он. зная что сделал тебе много плохого, но ты должна мне верить. Я всегда любил только тебя». После короткой паузы продолжил. «Пожалуйста, Леня, дай мне еще один шанс. Обещаю, что исправлюсь». Я еле вынесла эти слова. Слишком часто он давал мне подобные обещания, и слишком часто я ему верила. «Больше не могу. Боюсь сойти с ума», — произнесла я в слезах. Легче мне было выпрыгнуть из машины. Так велик оказался страх снова проявить слабость. Моя привязанность к нему так никуда и не исчезла. Петр попытался меня успокоить. Я хочу помочь. Сейчас тебе нужна поддержка, нужен друг. Я подожду, но если буду нужен, знай, я всегда рядом. Два часа спустя он привез меня к матери. Она светилась от счастья. Петр уехал обратно в Виллинген.